одиннадцать до белого села я добрался без приключений первую половину дороги просто гадал что это вообще было вторую же размышляла зубцовой в чем-то ариадна была права все же прошло полгода и она очень сильно изменилась возможно я отнесся к этому слишком легкомысленно стоило ли настолько ей доверять тем более что она будет не одна. Но я знал зубцову, а Риадна, при всем ее уме, все же способна ошибаться в людях. Впрочем, что бы я себе ни говорил, но теперь нервозность не покидала меня. Приехав, я оставил локомобиль возле рабочих бараков и двинулся через двор. Высокий длинный дом, плесень на стенах, запах кислой капусты, гари, все та же серость и цементная пыль на зубах. Карабкаясь по узкой крутой лестнице, в пролетах я видел занавешенные ситцем проемы. Я заглянул в один из них, забитая людьми комната на доброй полсотни человек, уставленная рядами нар. Почти как на фабрике Кошкина. На последнем этаже было странно тихо. Стоящий в коридоре рабочий указал мне на один из занавешенных проемов. Аккуратно сняв белый от цементной пыли плащ, я шагнул внутрь. Небольшой закуток, несколько сбитых из дерева кроватей. Знакомая икона Парамона угледержца в углу. Та самая. Значит, ее перенесла сюда Зубцова. На подоконнике маленькая вазочка с аккуратным пучком высохших трав. На стенах несколько вырезанных из журналов черно белых картинок. В основном почему-то цветы шиповника. А, вот и интеллигенция подтянулась. Зубцов приветствовал меня с кровати и, оглядев коморку, взмахнула рукой. Милости, просим. Да, не летний дворец, но чем богато. Давай, проходи. Она улыбнулась, но в ее голосе я почувствовал что? Неловкость, стеснение, нервозность. Впрочем, все эти чувства испытал и я. Сейчас в своем бархатном, скройном по фигуре мундире, при замшевом, сделанном по последней моде респираторе и лайковых перчатках под мышкой, я чувствовал себя очень неправильно. Хорошо еще, что не взял серебряную трость. Но стоило мне получше оглядеть сидящих в коморке людей, Как все мысли о костюме быстро улетучились из головы. Собравшиеся мне не понравились. Первый сидел у дальней стены. Круглые очки, умное лицо. Острая аккуратная бородка клинышком ухоженные усы. Университетский профессор. Не дать не взять. Здесь, в Бараке, он смотрелся совершенно чужеродно. Глаза холодные, однако глядел он на меня без враждебности. В данный момент я бы не счел его опасным, но вот двое других мужчин... Двое других были иным делом. Один худой парень, самого что ни наесть студенческого вида. Держится очень нервно, слегка дрожит. Его рука замерла почти на весу, готовая резко нырнуть под куртку. «Что у него там? Нож или пистолет? Не будут же они стрелять здесь, в бараке?» Я прислушался. «Почему на этаже так тихо?» Другой сидел напротив студента. Это был немолодой рабочий с седым ежиком волос. Карман пиджака явно оттягивал револьвер. «Значит, у первого тоже что-то огнестрельное». От меня не укрылся короткий быстрый взгляд студента, который тот кинул на рабочего. Тот чуть-чуть покачал головой в ответ, как бы говоря, не сейчас. «Виктор, ну что ты встал? Проходи, садись, все свои», — нервно произнесла Зубцова и улыбнулась сделанной фальшивой улыбкой. Я также фальшиво улыбнулся в ответ. «Проклятие. Делать нечего». Я опустился на самый край стула и перехватил трость поудобнее. «Как тихо на этаже», — негромко произнес я. «Так тут почти все на ночной смене. Мне здесь случайно место выдали». Зубцова улыбнулась фальшиво-фальшиво. «Ну что, не будем тянуть?» — это подал голос человек в очках. «Пора». Краем глаза я увидел, как немолодой рабочий сухо кивнул студенту. Тот резко развернулся ко мне. Его рука скрылась под курткой, все не заняло им мгновение. «Проклятие!» Мысли понеслись неумолимо быстро. Действия мгновенно сложились в уме. Студент — удар на балдашником трости в висок, разворот. Рабочему — удар в живот наконечником. Человек с бородкой, он вооружен, Неизвестно, но похоже, что нет. Его рука возле вазы. Горлышко узкое, ваза тяжелая. Скорее всего, схватит ее целясь мне по голове. Значит, просто швыряю ему в лицо плащ и уворачиваюсь, затем к выходу. Рабочий, что был в коридоре, скорее всего, сейчас стоит прямо за занавеской. Потерять на выходе хоть секунду — смерть. Значит, сразу вытаскиваю из трости кинжалы, и нужно попробовать как-то им отмахаться. Зубцова. Как она себя поведет, Думать некогда. Мгновение истекает. Я уже начал подниматься, перехватывая трость, а затем остановился и, мысленно обругав себя последними словами, сел обратно на стул. Студент дрожащими руками резко протянул мне сложенную газету. «В — Вот, вы подпишите, пожалуйста. Я в все в, в выпуске, а в вас собираю. У меня в руках оказалась газета с репортажем о расследовании на фабрике Кошкина и моим портретом на полстраницы. Я растерянно полез за автопером. «Мы очень благодарны вам за работу с Клёкотовым и Кошкиным», — человек с бородкой кивнул. «Вы делаете очень большое дело, вытаскивая такие истории на свет. Это очень помогает нам, раскрывает людям глаза». «Мы благодарны вам, так же, как и вашему отцу». Зубцова улыбнулась, и только сейчас я понял, что нервничала она из-за того, как меня примут ее товарищи. Я выдохнул и, не говоря ничего, быстро поставил на газете подпись. Адреналин спадал. Студент, улыбаясь, вновь убрал газету под куртку. «Это товарищ Федор. Зубцова кивнула на студента, кажется, назвав его прозвище, а не имя. Затем повернулась к рабочему. «Это товарищ Север. А это...» Она обернулась к мужчине у дальней стены. «Не надо», — он мягко выставил руку. «Пока меня представлять не стоит». Ирина кивнула. «Я же с интересом взглянул на сидящего напротив меня человека. Затем уже вновь на Зубцову». «А какое прозвище у тебя?» «Какое у меня может быть прозвище, после того, что ты у Кошкина учинил?» «Товарищ Пламя, конечно», — с гордостью произнесла Ирина. «Итак, не будем отвлекаться», — заговорил человек с бородкой. «У меня немного времени. Вас интересует Январина Снегова, верно?» «Именно так», — кивнул я. «Мне нужно знать о ней все. Видите ли, дело сложное. Давайте я обрисую его коротко. Итак, Январину Снегова, она же товарищ Лето, работала с нами вот уже два года. Занималась организацией рабочих. В феврале она встречалась с товарищами на конспиративной квартире в Петрополисе. К сожалению, случилась облава. Ее и нескольких наших товарищей задержали. Кто именно? Жандармы или полиция? Жандармы. Ее, как и остальных товарищей, отправили в их следственную тюрьму. А дальше случилось странное. Остальные задержанные там и сейчас, все кроме нее. Товарищ Лето просто исчезло. О ней не было абсолютно никаких сведений. Конечно, мы начали действовать. В нашей организации много людей, а сочувствует ей еще больше». У нас немало юристов, которые помогают борьбе наших товарищей на заводах. Собственно, я привлек нескольких из них к этой ситуации. В итоге пришлось поднять большой шум, и лишь после этого мы получили бумагу о том, что январина Снегова была застрелена при попытке к бегству, притом убита она была прямо через несколько часов после задержания. В тот же день ее тело якобы кремировали. Все это жутко странно. «Где вы видели, чтобы кремацию жандармы делали прямо в день смерти? Да еще и бумаги об этом явно были составлены задним числом. Почему они пытались замолчать всю эту историю? Они же не хотели выдавать бумаги даже юристам». Я прикрыл глаза. «Жандармы. Белоруков». Теперь все очень быстро складывалось в единую картину. Однако полностью выстроить ее требовалось уже в отделении. У вас есть ее портреты, уточнил я. Да, я принес их, как и бумаги, выданные жандармами нашим юристам. Человек с бородкой вытащил конверт и протянул мне. Тут все. Данные, описание, приметы. Я заглянул внутрь, затем вытащил одну из пластин, глядя на погибшую. Волнистые волосы, большие глаза, лицо усталое, но все равно весьма и весьма милое. На портрете она улыбалась. Улыбка была робкой и не очень умелой. Я прикрыл глаза, вспоминая то, что оставили от девушки люди шефа жандармов. Рука до боли сжалась на трости, которую мне до дрожи захотелось заколотить прямо в голову Белорукова. Я убрал конверт и кивнул людям. «Мы проверим все данные. Если вы сказали правду, я гарантирую, что дело не будет замято». «Благодарю», — человек с бородкой кивнул. «Я не сомневаюсь в ваших словах. Товарищ Пламя очень и очень много о вас рассказывало. Да и результаты расследований говорят сами за себя. Мне очень жаль, что сейчас мы находимся по разные стороны баррикад» впрочем я искренне надеюсь что это изменится я знаю что для вас важна справедливость но одними только расследованиями ее не достичь не находите я сощурил глаза вы что меня сейчас вербовать пытаетесь зубцова пожала плечами и заговорила а нужно я ж тебя знаю интеллигенция ты парень что надо «Нам бы такие пригодились! Что молчишь? Только не говори мне, что ты нам не сочувствуешь!» Она полезла в карман, и в ее руке вдруг оказались несколько игральных карт. Выбрав одну из них, она положила ее передо мной. Это был червонный туз. Рисунок на карте был прихотливым. Такой я видел впервые». Вокруг красного сердца были изображены клубы пара, окруженные рамкой из стилизованных, затейливо переплетенных труб. Верхний левый угол карты был загнут. «Возьми себе. Если вдруг надумаешь послушать, что наши говорят, приходи в чайную возле второго инженерного института. Товарищи там по воскресеньям собираются. Покажешь карту — пропустят. Там интересное рассказывают». Зубцов посмотрел на меня и вдруг уперла руки в бока. «Ой, все, Виктор, ну хватит. Господи, ты на эту карту уставился, как княжна на желтый билет. Возьми, есть не просит, денег не требует. Даже если не придешь, мало ли какие у тебя еще расследования будут. Может, снова к нам обратиться понадобится. Или ты каждый раз сюда, ко мне приезжать станешь. Но я польщена буду, конечно, да боюсь, напарница твоя заревнует». Зубцова хмыкнула, но ее тон меня не обманул. Впрочем, с другой стороны, это ведь действительно могло помочь в расследованиях и ни к чему меня не обязывало. Соврав так самому себе, я, помедлив, наконец убрал карту во внутренний карман мундира. В любом случае, обдумывать все это я собирался позже. Сейчас мои мысли были сосредоточены на другом. У меня была важнейшая информация по делу, и надо было как можно скорее проверить ее достоверность.